25. -е. Вторая половина субботы. От выезда из последнего туннеля дорога пошла над Искусственным озером, на три четверти пересохшем. Огромное пространство, заполненное грязью, отделяло его берега, заросшие лиственницами и облетевшими деревьями, от серой застойной воды, где в середине отражались серые же облака. «Летом озеро наверняка заполнено водой, а зелёные берега очень хороши», — сказала Лусия. Судя по рассказам того времени, в жаркую погоду много народу приезжали сюда на выходные купаться, кататься на водных лыжах и байдарках. Эта погибшая пара рассчитывала провести выходные на берегу озера, и отец привёз их туда. Может, убийца впервые увидел их здесь и примерился. «Счастливая семья», — отозвался Соломон. «Да, такая же, как в Сеговье, как в Бен-Аль-Мадене». А есть кто-нибудь, кто занимался этим делом? Один из двух сотрудников гражданской гвардии, кто первым приехал на место преступления. Он сейчас уже на пенсии. А второй, спросил Соломон. Второй покончил с собой. Покончил с собой. Его нашли повесившимся в собственном доме через несколько месяцев после убийства. И ты думаешь, эти события как-то связаны между собой? Мы с тобой для того сюда и поехали, чтобы это выяснить, ответила Лусени, отрывая глаз от дороги. Километров через 10, когда они поднялись, лавируя между деревьями вдоль русла реки и миновали два скальных выступа, сформировавших что-то вроде естественного портала, впереди показался городок. Граус, 3300 жителей. Перед ними открылась перспектива широкой и длинной улицы, где соль, рассыпанная по заледеневшей проезжей части, превратила снег и лёд в сероватую жижу. Справа от них вдоль берега тянулся променад, а слева, над белыми крышами и улицами города, возвышалась огромная мрачная скала, к которой прислонился монументальный кафедральный собор. В скалу венчала большая статуя распятого Христа, напомнившая Лусее совсем другую фигуру. Здесь царила атмосфера, которая сразу же показалась ей чуть-чуть отравленной. Несомненно, потому что хорошо она чувствовала себя только в большом городе. Они въехали в городок, где проезжая частью улиц была выскоблена до асфальта, зато тротуары тонули в сугробах, оставленных снегоуборочными машинами. Следуя указаниям GPS-навигатора, Колесили между рядами балконов и витрин магазинов, пока не выехали на круглую площадь. От площади повернули направо вдоль на удивление современного фасада отели из стекла и бетона, выкрашенного в красный цвет. Переехали реку, вздувшуюся волнами, и проехав ещё метров 800, очутились перед казармой гражданской гвардии. Современное кирпичное здание в 4 этажа располагалось за пределами городка. Приглядевшись, Лусие поняла, что все кабинеты находятся на первом этаже, а остальные 3 занимают жилые помещения для сотрудников и их семей. Она пыталась догадаться, что за люди получают сюда назначение. Наверное, либо юнцы прямо со школьной скамьи, которые мнет себя ковбоями, либо старики в ожидании пенсии. Как только они въехали в небольшие ворота, на крыльце появился гвардеец в чёрно-зелёной форме. Лусея предъявила удостоверение. Мне бы хотелось повидать капитана Бустаманта, сказала она. Со мной прибыл профессор Борхес, криминолог из университета Саламанки. Бустамант это я, приветствовал её офицер, пожимая её руку и улыбаясь. Цоп в наших краях большая редкость. Когда Лусея позвонила ему, он, казалось, был удивлён, что через столько лет в Мадриде заинтересовались происшествием возле туннелей. О том, что дело поднято по её личной инициативе, она говорить не стала. Бустаманте относился ко второй категории, к тем, кто в спокойном, тихом месте дослуживал последние годы до пенсии. На вид Лусия дала бы ему лет сорок пять, но его старили гусиные лапки возле глаз, глубокие морщины на лбу и борода, совсем не по уставу занимавшая пол лица. И был в его взгляде какой-то тусклый блеск, явный признак того, что ему приходилось служить и в других местах назначения, гораздо более трудных, и эта служба не прошла бесследно. Пойдёмте, сказал капитан. Пока он вёл их по коридору, по дороге им попался очень высокий и очень худой человек в наручниках, в сопровождении двух гражданских гвардейцев. Он уставился на Лусею глазами исголодавшейся крысы. и пробормотал нечто нечленораздельное. Не то груша, не то сука. По-испански груша звучит как пера, а сука как перра. Но скорее всего, сука. Его везут в болтанью, пояснил Бустаманта. У нас теперь нет камер для задержанных, с тех пор, как наверху решили, что это не положено по нормативам. В других отделениях по районам то же самое. В результате все камеры для задержанных сосредоточены теперь в Болтанье. Там этот парень проведёт ночь, а завтра его повезут в суд в Барбастра. Болтанья далеко отсюда, спросила Лусея. Минут 40 на автомобиле. Я знаю, это приводит к потере времени. Справа она заметила надпись: Оружейная инспекция, то есть бюро, выдающее разрешение на охоту и ношение оружия. Бустаманто повёл их дальше по коридору и пригласил в комнату, украшенную по обыкновению портретом короля, дипломами, медалями и трофеями, какие можно найти в любой провинциальной казарме. Капитан сел на угол стола, а им указал на два стула напротив. "У меня тут есть молодые ребята, которые мечтают поступить на службу в Цоп", сказал он, глядя на Лусию. "Им надо дважды подумать", отозвалась она. В ЦОПене существует точное расписание работы. У сотрудников нет личной жизни. А отбор туда очень жёсткий. Многие не выдерживают и дают задний ход. Отсюда большая текучка. Какие преступления у вас случаются чаще других? Кражи, некоторые с применением насилия. Ну и всякая мелочь. Вандализм, дорожные происшествия. Редкие случаи обнаружения кокаина. Гашиш совсем исчез с горизонта. Теперь мода на марихуану. И из 20 случаев нашего вмешательства 17 связаны с наркотой. Усие сразу вспомнила парня, который только что обозвал её в коридоре. "Я думаю, вы здесь не для того, чтобы заполнить опросник по нашей деятельности", продолжил капитан. "Ведь вас интересует происшествие в туннеле. Я ещё в то время здесь не служил". Зато все об этом много слышали. Он слез со своего насеста, обогнул стол и уселся в кресло, словно хотел дистанцироваться и от гостей, и от того дела. Лусия на миг скользнула глазами по густым снежным хлопьям за окном. А когда снова взглянула на Бустаманта, то по его расстроенному виду поняла, что отвлеклась слишком надолго. «Сесар Балкан», — сказала она, — Один из двух патрульных гвардейцев, который обнаружил тело. Мы хотим с ним повидаться, он ещё здесь? Бустаман ты кивнул. Да, я могу дать вам его адрес. А вот его напарник. Он повесился, я в курсе. А где именно? Он оглядел их по очереди. У себя дома. Незадолго до этого уехала его жена вместе с детьми. И это случилось через несколько месяцев после двойного убийства возле туннеля. Он бросил на неё острый, цепкий взгляд. Да, но у меня нет возможности что-то вам рассказать. Это произошло задолго до того, как я начал здесь работать. Лусея не уловила в его голосе признаков колебания. Мысль была ясна: его это не касается. Наступила тишина, и капитан принялся что-то писать на самоклеящемся листочке. Но ведь вы наверняка что-то слышали. Какие-нибудь рассказы, слухи? настаивала Анна. Он взглянул на неё и, протянув листочек с адресом, заметил: "В этих местах живёт мало народу. В Граусе и окрестных деревнях все друг друга знают. Представьте себе, сколько подозрений, слухов и паранойи всколыхнуло в своё время такое событие. В коллективной памяти оно оставило неизгладимый след. Эту историю никто не забыл". И уж тем более никто не забыл об исчезнувшем мальчике, о маленьком девятилетнем мальчике. Поймите это. Усеев вдруг почувствовала, что задыхается. Стены кабинета словно сошлись над её головой. Начинался приступ клаустрофобии. Она встала, поспешно поблагодарила капитана и ринулась в коридор. Уже на улице, на ступеньках крыльца, полная грудь вдохнула холодный влажный воздух. взяви открыто ртом живительный кислород. "Но «Ну как, лучше?" спросил Борхес, догнав её на крыльце. "Да, да, уже лучше", она глубоко дышала. А потом в очередной раз всё кануло в ничто. "Продекламировал криминалист, подняв глаза к небу в облаках, и его пышную шевелюру всполохнул ветер. "Что?" "Да так, ничего. Это цитата из Эдгара Аллана По". Пойдём, сухо отозвалась Лусея, спускаясь по ступеням.